Глава десятая. Долги наши. «Я тебя люблю», — сказал Алекс, накрывая ладонью ее руку. Юлия смотрела прямо ему в глаза, чувствуя, как вспыхнули скулы, ощущая тяжесть и тепло его ладони. Ей признались? В любви. Странно. Почему признались? Архаизм. Сейчас так не говорят. А как говорят? Он сказал ей, что любит? Сказал в ресторане, в кабаке. Как в мелодраме. Среди ресторанного шума, запаха еды, цыганской душу выворачивающей скрипки. А что должна сделать «Она. Испытать радость?» Юлия и сама не знала, испытывает ли она радость, скорее, неловкость. Прийти сюда была ошибкой. Она чувствовала себя раздетой под прицелом любопытных глаз, понимая в то же время разумом, что никому нет до них дела и что говорит в ней не что иное, как чувство вины. «За молодого любовника». За измену Женьки. Человек, который привык копаться в себе, всегда найдет за что. Она вспомнила, как Женька сказал ей, Я тебя люблю. Очень давно. В другой жизни. Помнила горячую волну, залившую ее от кончиков пальцев до макушки. Помнила, как бешено заколотилось сердце и сорвалось дыхание. «Правда!» прошептала она с улыбкой, глядя на своего нового мужчину. «Правда! Я тебя очень люблю!» «Черт! Неужели теперь всю оставшуюся жизнь она будет сравнивать?» Ирка сказала, «Гиблое — это дело сравнивать. В глубине души Юлия знала, или ей казалось, что знает. Сравнивает она из-за чувства вины перед Женькой, и никуда ей от этой вины не уйти. Она словно старается уверить себя в том, что их отношения были неповторимы, и того, что было у них никогда и ни с кем у нее уже не будет. А может, тогда все было по-другому, потому что... Они были молоды. Ирка разыграла бы сцену признания в любви, как по нотам. Она долго смотрела бы Алексу в глаза, подрагивала уголком рта, смахивала слезинки. Ничего этого Юлия делать не стала. Всю свою жизнь она боялась показаться смешной. После смерти Женьки ушел кураж. Даже в тех небольших количествах, которые были ей свойственны. Она стала избегать людей, неохотно выходила из дома, а оставшись одна, все время разговаривала с мужем. Сначала это были жалобы, вроде того, зачем ты меня бросил, мне плохо, ты не имел права уходить, а потом целые сцены. Она рассказывала Женьке, что расцвела яблоня, которую он привез из питомника, подарок друга Павлика Заброды, что тетка Лиза Игнатьевна совсем плоха, видимо, не переживет зиму, что звонил Денька, все у него, слава богу, хорошо, выставки еще не было, но подготовка идет полным ходом, уже есть галерея, которую они снимут на три месяца вместе с двумя другими художниками, рента божеская, что живет он по-прежнему у Барбары в Нью-Йорке, вернее, с Барбарой, в гринвич виллидже Пишет портреты ее знакомых в рашен фолк стайл со стихами. Примечание: рашен фолк стайл, русский народный стиль. Конец примечания. А Барбара переводит стихи на английский. Всем очень нравится, и, конечно, все дружно притащатся на выставку будут есть канапе и пить на халяву дешевое шампанское. Жень, ты помнишь его московскую выставку? Денис позвонил им как-то из Москвы, где болтался по Женькиному определению последние два года, занимаясь неизвестно чем и валяя дурака, и восторженно закричал, что открывается его персональная выставка в одном из престижных выставочных залов столицы. «Дожили, можно сказать!» — отреагировал Женька. «Сын — знаменитость!» «Будут свои и иностранные журналисты, друзья-художники и вообще прорва народу», — сказал Денис. «Тусовка что надо!» Был он страшно возбужден и, кажется, слегка пьян. «Ма, я счастлив», — сказал он напоследок, — «и у меня для вас новость». «Какая новость?» — испугалась Юлия, зная своего сына. «Расскажу, когда приедете». «Женится!» — воскликнула Юлия. «Чует мое сердце. Женится». «У тебя одно на уме», — ответил Женька. «Успокойся. Пусть женится, если такой дурак. А на какие шиши семью содержать?» «А выставка?» — сказала она, хотя правильнее было бы. «А родители?» «Надо еще посмотреть, что это за выставка!» — буркнул Женька втайне, гордясь успехами сына. В Москве они остановились у Женькиного друга Эдика, с которым Женька отбывал воинскую повинность в Саратове. Конечно, удобнее было бы в гостинице, но Эдик и слушать ничего не стал. Жил он в Солнцеве, а это почти что Москва, в трехкомнатной квартире улучшенной планировки вдвоем с женой. «Какая гостиница?» — орал он. «Вы что, ребят, совсем обалдели? Какое далеко! Почти центр Москвы. 20 минут на электричке. Мимо парка Победы. Очень художественное произведение. Все ругают, а мне лично нравится. И не думайте, посидим, как нормальные люди. Поговорим. Сколько лет не виделись?» Она надела свое любимое вечернее платье. Черное, короткое с глубоким вырезом, поколебалась, держа в руках бриллиантовое колье. «Давай застегну», — предложил Женька. Мужчины были в черных костюмах. Эдик при галстуке, Женька с бабочкой. Люда, жена Эдика, гордилась дружбой мужа с Евгением Антоновичем и немного стеснялась Юлии. Была она простой женщиной, работала на местной почте приемщицей. Она уже рассказала своим подружкам, что приезжает Эдькин друг, миллионер с женой, остановится у них. А потом они все вместе поедут на персональную выставку их сына, известного художника. Слово «персональная» отдавало нездешней ослепительной жизнью, как в иллюстрированных журналах, полной блеска, приемов, мировых знаменитостей и нарядных прекрасных женщин, Ради такого случая Люда причесала у лучшего солнцевского парикмахера. Лимузин из проката привез их к дому с нужным номером. Ни афиш, ни толпы вокруг дома не наблюдалось. «Может, адрес неправильный?» — сказал Эдик. Люда с блестящими от лака волосами в выходном костюме цвета жидкого кофе Сидела, не шевелясь, чтобы не помять юбку. Только глазами водила, как фарфоровая немецкая кукла. В Москве она была в последний раз около двух лет назад и теперь удивлялась переменам, не узнавая города. «Пошли!» — скомандовал Женька и полез из машины. «Шеф, сможешь заехать за нами через два часа?» «Сюда же?» — смогу, — ответил шеф, подумав. Они вошли в вестибюль обыкновенного жилого дома. Интеллигентного вида дежурная старушка лет 70 сидела за столом. Отложив в сторону толстый журнал, она выжидательно посмотрела на нарядную компанию. Особенно ее заинтересовала бриллиантовое колье на шее Юлии. «Добрый вечер», — сказал Женька, обаятельно улыбаясь. У него была маленькая слабость. Он любил нравиться, причем всем подряд, без разбора. — А где тут у вас выставка? — Вниз, пожалуйста. Дежурная махнула рукой в сторону ступенек, ведущих куда-то в подвальное помещение. Она смотрела им вслед, и в ее глазах светилось любопытство. — Вперед! Женька, придерживая Юлию за локоть, двинулся вниз по ступенькам. Она шла осторожно, боясь споткнуться на высоких каблуках. На лестнице было темновато и пахло пылью. Но зато здесь уже было слышно гудение голосов, доносившееся откуда-то снизу. Они вошли в довольно большой, ярко освещенный зал без окон, с неровным дощатым полом, с толстыми трубами, тянущимися вдоль стен, где было душно, пахло масляной краской и кладовкой. На стенах яркими пятнами висели картины. Вспышка фотокамеры ослепила их. Навстречу шагнул Денис в белом смокинге, красивый, растрепанный, удивительно юный и, похоже, выпивший. «Отец!» Он бросился на шею Женьки. Удивительные нежности, непринятые между мужчинами в их семье. Верткий небольшой человек с большим носом в кожаной куртке защелкал камерой. «Ма!» — пробасил Денис, отрываясь от отца и прижимая к себе Юлию. Она почувствовала родной запах своего мальчика. Денька пах как в детстве, чисто вымытыми волосами и манной кашей. Правда, сейчас к знакомым запахам примешивался запах хорошего одеколона и спиртного. «Ма, познакомься!» Он взял за руку девушку, стоявшую рядом. Юлия заметила ее с самого начала и приняла за официантку из-за необычного наряда. Она попыталась скрыть удивление, но почувствовала, что ей это не вполне удалось. Рослая. Молодая женщина в красном русском сарафане до пят, в белой блузке с широкими рукавами и кружевами вокруг ворота и на манжетах, с коралловыми бусами, какая-то белесая, без бровей и ресниц, очень румяная, пожала Юлии руку, потом обняла и звонко чмокнула воздух около ее уха. «Это Барбара», — сказал сияющий Денька, — «моя». Юлип показалось, что он замялся на миг. «Моя муза!» «Очень приятно», — сказала Барбара с едва заметным акцентом, выпуская Юлию из объятий. «У вас очень талантливый сын». «Барбара — американская журналистка», — объяснил сын. «Она помогла мне с выставкой». «Будьте как дома, Барбара» улыбнулась еще шире и сделала приглашающий жест рукой. Юлия во все глаза рассматривала музу своего сына. Крупные черты лица, нежная красноватая кожа в веснушках, такая вянет в ранней молодости, блекло-голубые глаза альбиноса, бесцветные волосы, очень белые зубы и ни капли грима. Заурядная, почти деревенская внешность. Но манера держаться выдавала в барбаре человека, уверенного в себе, человека, который привык быть хозяином положения. «Она же старая», — подумала Юлия почти в смятении. «Ей же лет тридцать, если не больше, а деньги только двадцать два. Вон у нее морщины под глазами, даже не скрывает и не красится совсем. Квакерша какая-то». А сарафан зачем? Народу в зале было немного. Человек десять от силы. Фотограф деловито щелкал камерой, работал. Юля и Люда подошли к первой с краю картины, написанной в технике примитивизма. Что-то новое, яркими сочными красками, без полутонов. Казалось, рисовал ребенок. Нарочито выписанные детали. Искаженная перспектива. Синее небо и висящие в нем галушки облаков, летящие вороны с раскрытыми клювами и растопыренными хвостами. В самом низу картины, посередине, помещалась подпись «Четверостишие». Юлия достала из сумочки очки, подошла поближе. Картина изображала... Раскоряченную серую в яблоках кобылу в венке из ромашек с пышной львиной гривой, запряженную в перекошенную телегу с громадными колесами, груженную сеном. Под телегой чернел какой-то сложный асимметричный механизм с выпирающими ребрами. Рядом с кобылой со стороны хвоста лыбился мужик, разведя руки в стороны. Был он в черной тройке, в картузе и при галстуке. Врюки заправлены в сапоги гармошкой, на траве у ног большой парусиновый портфель. Морда у мужика круглая, глазки радостно-голубые, нос картошкой. Стишок под картиной гласил. На горе стоит телега, под телегой барана. Бригадир живет с кобылой, наше дело сторона. Ошеломленная Юлия, оглянувшись на Люду, перешла к следующей картине. На ней здоровенная краснощекая деваха, белесостью похожая на Барбару, может, с нее и списанная, уперев руки в боки и широко разинув пасть, выговаривала частушку. «Полюбила парня я, оказался...» Такое и выговорить-то неприлично. Рядом с ней стоял голый мужик малинового оттенка с усиками, прикрыв срам двумя красными ручищами. На голове его красовалась фуражка с желтой бумажной розой, из-под которой выбивались смоленные буйные кудри, громадные ступни были разведены в стороны, пятки вместе. Юлия выпрямилась и повела глазами, высматривая мужа, Женька, разумеется, распустил хвост перед Барбарой, очаровывал. Там же отсвечивал Эдик. Барбара громко хохотала, запрокидывая голову, подбежал фотограф в кожаной куртке, и Юлию ослепила вспышка. Фотография Века. Мать известного российского художника на фоне одной из его работ. Юлия в негодовании повернулась к нему спиной. Правда, поздно. Но пусть хотя бы знает как она относится к подобным шпионским приемам. Люда, вцепившись в сумочку, багровее от смущения смотрела в сторону. Третья картина, которой Юлия и Люда подошли по инерции, не зная хорошенько, что ж им теперь делать, как вести себя и куда девать глаза, хорошо, хоть людей почти не было изображала толстую, растрепанную голую тетку с дурной мордой и толстыми ляжками, лежащую на поляне среди цветов. Тщательно были выписаны ее розовые, обвисшие титьки, здоровенные, как бымя коровы. Одной рукой она подпирала голову, в другой держала зеленую бумажку, на которой был красиво нарисован Американский президент в белом парике и написано «три доллара», и с изумлением на нее взирала. Из-за кустов скалили зубы мужики и показывали на нее пальцами и, разумеется, стишок. «Напоили меня пьяную, свели меня к реке, я проснулась самоголая, и трешница в руке». «Ничего не понимаю», — пробормотала Юлия, У него же были нормальные картины. Ей казалось диким, что это безобразие. Рисовал ее мальчик, такой чистый, такой тонкий. «Я думаю», — сказала Люда, не глядя на Юлию, «нормальные картины больше никому не нужны». Я читала, что некоторые художники ходят по улицам совсем голые, И парни, и девчата, раскрашенные красками, а иначе их картины никто и не покупает. Доброй Людмиле хотелось утешить Юлию, которой она теперь совсем не стеснялась. А наоборот, жалела. Это у них называется свобода самовыражения. Они растерянно топтались у картин. Юлия сняла колье и сунула его в сумочку. Она и себе самой не сумела бы объяснить толком, почему она это сделала. Может быть, чтобы меньше бросаться в глаза, а может, потому что бриллианты здесь были вовсе уж неуместны. Скорее уж, сарафаны лапти. «Девочки мои!» — весело закричал Женька, обнимая их обеих. «Заждались!» — подошел Эдик с шампанским, протянул им бокалы. Мальчики уже выпили, и настроение у них было самое благодушное. — Но что он здесь натворил? Показывайте! Юлия залпом осушила свой бокал. Шампанское было сладким и теплым, оно сразу же ударило ей в голову. Она с любопытством смотрела, как меняется Женькина физиономия. — Так тебе и надо, — думала она невнятно, — за Барбару. «Ну, и как вам?» — наконец спросила она, удерживаясь, чтобы не расхохотаться. Женька резко выпрямился. Он рассматривал картину, наклонившись вперед, словно не веря своим глазам. «Да», — сказал Женька. «Вот именно!» — Юлия хихикнула. «Женька перешел к следующей картине». «А ты в бабочке!» Юлия не в силах сдерживаться больше, захохотала. Слезы потекли по ее щекам. Люда растерянно смотрела на Юлию, не зная, плакать или смеяться. Эдик, раскрыв рот, изучал раскоряченную бабу с трехдолларовой бумажкой в руке. «Все ясно!» — сказал, как припечатал Женька. «Пошли отсюда!» — Отец! — бросился к ним Денис. — Вы куда? — Спасибо, сынок. Нам пора. — процедил сквозь зубы Женька. — Сейчас приедет пресса, — сказал Денис. — Я бы хотел сняться с родителями. Нас ждут, — сказал Женька. — Спасибо, родной. Юлия поцеловала сына в щеку. — Прекрасная выставка. «Тебе правда понравилось?» — обрадовался Денис. «Барбара говорит, что это должны увидеть в Америке. Америка не представляет себе всей глубины и народности нашей культуры». «Правильно, сынок. Вези свою выставку в Америку. Знакомь американцев с нашей культурой». Юлия, боясь обидеть сына, с трудом удерживала истерическое желание смеяться. «Так им и надо». На улице они постояли немного. Темнело. Небо было еще светлым, а внизу уже зажигались уличные фонари. Вечер был мягкий и теплый. Толпа обтекала их, как остров. Женька взглянул на часы. «Машина придет через час двадцать. Можем погулять». И они неторопливо побрели вдоль улицы. «Извините меня, ребята», — сказал Женька. «Ну, балбес, ну, не ожидал». Да ладно, забыли, ответил Эдик. У них свое, у нас свое. Я, например, Репина очень уважаю. Бурлаки на Волги или этот, который море все время рисовал. Девятый вал. Ну, помнишь, у нас в красном уголке висел. Айвазовский, подсказала Люда. Да, да, Айвазовский. А этих, современных, я не понимаю. Вот душа не лежит. Как будто издеваются над тобой. За дурака держат. Они поужинали в каком-то ресторанчике, куда привез их шофер прокатного лимузина. Эдик и Люда, увидев цены в меню, переглянулись и, выжидающе посмотрели на Женьку. Может, ошибочка вышла? Не туда попали? Они хорошо посидели тогда. Выставка была забыта, неловкость прошла. Мальчики на перебой вспоминали саратов, где служили когда-то. Давным-давно, в молодости еще. Эх, жизнь моя! Иль ты приснилась мне. Женька полгода был прикомандирован к госпиталю, числился кем-то вроде нянечки. Научился делать уколы и лечить солдатиков от трипера краденными медикаментами. однажды, не сумев разыскать дежурного хирурга, зашил рассеченную в драке щуку парню из их части, которого доставил в госпиталь военный патруль. Тот подрался с местными хулиганами. Хирург Кирилл Степанович даже похвалил его за смелость. Шов получился крепкий, но слегка неровный. «Тебе в медицинский надо было», — сказал Эдик. — Нет, — отвечал Женька. — Мне всегда машины нравились. — А как же бизнес? — Случайное стечение обстоятельств. По дороге домой, когда они уже улеглись в своем купе первого класса и погасили свет, Женька сказал. — Ну, идиот! А ведь талантливый же паршивец! Это все из-за американки. Она его с толку сбивает. Фуклерный артист, передразнил он акцент Барбары, лапти-бабы-сарафаны. Они рассмеялись, вспомнив Барбару в сарафане. — Он еще маленький, — примирительно сказала Юлия, протягивая через проход руку. Их руки встретились, и Юлия так и уснула, под мирное покачивание вагона, чувствуя тепло Женькиной ладони. У Женьки были небольшие руки. Они почти никогда не ходили под руку, а всегда только держась за руки. Женькин руки были горячими, даже в мороз он не надевал перчаток. Юлии всегда казалось, что температура тела у Женьки другая, чем у остальных людей, выше на пару градусов. Деньк приезжал на похороны отца всего на два дня. Во время службы в соборе святой Екатерины он держал Юлию за руку. У него были небольшие горячие руки, такие же, как у Женьки. И как Женька, сын, не носил зимой перчаток. Женька жил в другом ритме, намного быстрее, чем все вокруг. Жил с перегрузками, мгновенно принимал решения, не ходил, а летал. Им ничего не стоило сняться с места и рвануть куда-нибудь на край света, отдохнуть, порыбачить на день, на два, на неделю. Так они и в Италию попали. Случайно, можно сказать. — Юлься, хочешь в Италию? — спросила однажды Женька, рассматривая на экране телевизора Папу Римского. — К чести ее будь сказано, Юлия всегда была готова лететь за Женькой, хоть на край света. «Хочу!» — ответила она, не задумываясь. Они собирались в Англию, Исландию, Грецию и еще много куда. Теперь без Женьки ей там делать нечего.